Глава 2. Максим встретил Андрея Евдокимовича возле сарая, сбросил в зону лестницу, спрыгнул сам и подал руку своему спутнику. «У периметра вполне безопасно, днем. Все самое интересное начнется позже», — пояснил он. В разрушенном цехе проводник достал из металлического ящика короткий автомат Калашникова и пару магазинов. Андрей Евдокимович расчехлил помповое ружье. «Ничего себе ствол!» сказал Максим, поправляя тяжелый рюкзак. «Это хорошо, что вы не взяли сайгу или еще какую самозарядку. В зоне автоматическое оружие работает далеко не везде, Андрей Евдокимович. Во-первых, зови меня просто Андрей, я лишь немного старше тебя. Во-вторых, а раньше ты не мог сказать? Я выбрал окопную метлу в последнюю секунду. Сначала хотел взять сайгу». Максим благоразумно промолчал, захлопнул ящик, посмотрел на карту и вышел на улицу, навстречу туманной утренней прохладе. Обогнул крутой в бурых пятнах осыпей холм и вывел Андрея прямо к шоссе. Тот озадаченно почесал в затылке. «Ты здесь когда-нибудь был?» «В этой части зоны первый раз. Как же ты нашел дорогу?» «Не знаю», — безразлично сказал Максим. «Случайно, наверное». Проводник зашагал по гладкому, будто недавно уложенному асфальту. Вдали плескались миражи, нагретые восходящим солнцем потоки воздуха. Они показались Максиму сказочными зеркалами, сквозь которые можно видеть будущее. Но на самом деле в них дрожала мертвая пустота. Через несколько километров шоссе пошло по высокой и прямой насыпи через заросшее сорняками поле. Здесь дорожное покрытие было изломано гусеницами вездеходов. Сквозь трещины пробивались зеленые ростки. Такие маленькие, но такие упорные и могучие в своем стремлении к свету. «Мы можем свернуть и пойти в обход», — Андрей указал куда-то в сторону. «Наверное», — неопределенно сказал Максим. «Но сейчас я не хотел бы проверять». На горизонте на фоне голубого неба темнела зубчатая стена леса. У опушке виднелось что то большое приземистое максим остановился глянул в монокуляр и присвистнул от удивления в нас и пяткнулся колесный бронетранспортер наверное машину бросили давно корпус покрылся пятнами ржавчины десантные люки экипаж оставил распахнутыми настежь андрей попросил монокуляр несколько минут он изучал местность потом вернул прибор «Дойдем до БТР и устроим привал, хорошо?» – спросил Андрей. «Не рано ли?» «Мы идем уже четыре часа. Мне нужно проверить сахар». «Я, конечно, вколол себе инсулин, как бы получше выразиться, продолжительного действия, но лучше все-таки перестраховаться». Максим сунул монокуляр в чехол и зашагал дальше. Он и не думал, что прошло столько времени. «В зоне так легко идти пешком». Проводник, страшась того, что он может увидеть, заглянул внутрь бронетранспортера. К счастью, скелетов на скамейках и сидениях не оказалось. Андрей устроился на лавке для десанта и достал глюкометр. Щелкнула ручка-прокалыватель. На пальце показалась капелька крови. Максим, не желая на это смотреть, выскочил на улицу и едва не оглох от гула танковых двигателей. Но шоссе было пусто. Лязгнули гусеницы. Скрипнул башенный люк. Кто-то крикнул «Вперед!» И рев моторов постепенно стих. Андрей выбрался из люка. «Ты что-нибудь слышал?» Спросил его Максим. «Нет», — напрягся тот. «А что?» «Вроде ничего. По полю танки грохотали». Андрей поднял бровь. Максим, повинуясь внутреннему чутью, побрел по шоссе. Дорога забрала в сторону, в лес и вскоре солнце заслонило неприступная стена елей и сосен. А еще через пару километров проводник увидел танки. Полтора десятка бронированных машин нашли здесь последнее пристанище. Видимо, в баках закончилось горючее. Не считая ржавчины и облупившиеся краски, никаких повреждений не было заметно. Максим посветил фонариком в открытый люк. Снаряды и гильзы матово поблескивали в башне. Андрей побледнел. «Откуда они здесь? На карте ничего подобного не отмечено» и не заметить такое нельзя мы сбились с пути не знаю может быть ты можешь говорить конкретно не сдержался андрей кто здесь проводник я максим сжался как будто собеседник замахнулся кулаком промолчал и хотел пойти дальше но андрей остановил его по карауль здесь забрался на башню и нырнул в люк на всякий случай максим взял автомат на изготовку обшарил глазами шоссе и увидел старика Седой, как лунь, он медленно брел мимо колонны танков и что-то бормотал себе под нос. «Отец!» — окликнул его проводник. «Мы правильно идем!» Старик поднял взгляд и остановился. «Конечно!» — твердо сказал он и улыбнулся в бороду. «Вы на верном пути. Разве ты сомневаешься?» «В общем-то, да. Может, мы заблудились?» «Нет, ты бы давно об этом знал!» «Верь мне, я всегда говорю только правду, какой бы неприятной она ни была». Раздался шум автомобильного мотора. Скрипнув тормозами, остановились зеленые «Жигули». «Дедуля, садитесь!» — крикнул молодой голос. «Подкину!» Старик хлопнул дверью. Зашуршали по асфальту шины, и «Жигули» растворились среди лужиц миражей. Максим вздохнул. «Еще один призрак зоны! Сколько же их здесь? Этот хотя бы безобидный!» Андрей спрыгнул с брони. «Что случилось? С кем-то разговаривал?» «С дедом каким-то. Разве ты не слышал?» «Нет», — мотнул головой Андрей. «Все тихо». «Глухомань ты, как и Петровский с Николаем», — осторожно сказал Максим. «Все вы глухие». Андрей презрительно смерил Максима взглядом. «А ты, значит, слышащий?» и неожиданно добавил. «Наверное, нам лучше вернуться. С тобой далеко не уйдешь». «Почему?» «Твои глюки — это полбеды» но ты вцепился в автомат, как в последнюю надежду. Думаешь, оружие панацея? Оно само по себе ничего не стоит. Ты вряд ли сумеешь вовремя спустить курок». Максим сжался, пытаясь ускользнуть от прямого ответа, от неприятных мыслей собеседника. «Все равно уже поздно. В зоне повернуть назад нельзя». «Откуда ты знаешь? Проверял?» «Нет». Андрей покачал головой и сплюнул на дорогу. «Ладно, тогда вперед». «И поставь оружие на предохранитель». «А танки?» «Танки?» – переспросил Андрей. «В Чечне в девяносто пятом пропали. Моя машина шла последней, прикрывая колонну. Я видел, как она вошла в долину, а я проскочил». «Как же вы попали в армию с диабетом?» – удивился Максим. «Ты мне напомнил одного судью. Такой же проницательный ум!» – усмехнулся Андрей. «Я заболел позже, и с тех пор несу на себе этот крест». Максим закинул автомат на плечо и поплелся по шоссе, не взглянув на замершие громады танков. Дорога казалась бесконечной. Солнце склонилось к закату, на серое асфальтовое полотно легли похожие на исковерканных людей тени. Зона, похоже, издевалась над усталыми путниками, подсовывая им одно и то же, две непроницаемых стены деревьев по обочинам. «Стой!» Злобно сказал Андрей и схватил Максима за плечо. «Куда ты меня завел, Сусанин? Экспедиция прошла этот лес за полчаса. Мы заблудились? Отвечай». Максим лишь развел руками. «Я не знаю». «А кто знает? Кто здесь проводник? У кого из нас пресловутые способности? Я всегда говорил, что у меня ничего нет. Этот миф кто-то придумал». Очевидно, реплика вывела Андрея из себя. «Как ты достал, тварина!» — прорычал он и швырнул Максима наземь. Свет померк перед глазами. «Как ты достал, тварина!» — голос матери ударил сильнее о плеухи. «Ты захотел довести меня до белого коленя? Теперь получай!» Максим закрыл голову руками. Мать схватила его запястье, вывернула кисть и принялась методично, как робот, отвешивать подзатыльники. «Во всем ты виноват сам!» – ехидно пропела она. «Да, да, не надо было гулять с этими оборванцами!» «Ты же сама разрешила!» – размазывая слезы, отчаянно крикнул Максим. «Я передумала!» – отпарировала мать, продолжая избиение. «А ты сам должен понимать, с кем тебе можно идти на улицу, а с кем нет!» К физической боли Максим давно привык. С тех пор, как ушел отец, она стала неотъемлемой частью его существования. Перед глазами сверкали вспышки, будто кто-то быстро включал и выключал электрическую лампу, и это было бы даже забавно, если бы не полный издевки голос самого родного в мире человека. Удары сыпались все чаще, но вдруг оборвались. Замельтешили черные мушки, комната куда-то поплыла, будто кто-то крутил перед носом аквариум. В ушах зазвенело. Максиму невыносимо захотелось уйти в комнату и прилечь. Но вдруг он понял, что этого делать нельзя. Неизвестно откуда пришло едва уловимое, невнятное чувство, что мать сейчас желает нечто совсем другое. Максим содрогнулся от ужаса, с трудом подавил тошноту и, пошатываясь, поплелся в угол. «Вот молодец!» — крикнула в спину мать. «Наконец-то я тебя выдрессировала! До вечера, чтобы не выходил! И так я с тобой устала, как с последней падлой!» Утром измученный Максим приковылял в школу. И когда он вышел к доске, молодая учительница изумленно раскрыла глаза. «Максим, ты куда?» «Людмила Леонидовна, вы же сами вызвали меня!» Учительница покачала головой. «Откуда ты это взял? Я думала, но ничего еще не сказала!»